Глава третья. Когда Найл просыпается, ему кажется, будто дом плывет по водной глади. Стены по нижнему краю отделаны лакированными сосновыми досками, будто маленьким забором. До того, как дом купил его дядя, он принадлежал враженке Лоуланда. Видимо, она занималась дизайном интерьера. Он помнит восторженное лицо своей жены Кристины в первый день, когда они въехали сюда. Она назвала дом идеальным. В те дни казалось, что совершенство, идеал жизни, к которому они стремились, достижимо. Правда, Найл идеальным дом не считал, и стены ему тоже не пришлись по душе. Однако через несколько лет жизни здесь он попросту перестал их замечать. Сейчас он будто увидел их в первый раз и сразу закрыл глаза. Он пытается не двигаться. То и дело на него накатывает тошнотворный туман. Сегодня он не будет работать. В голове все крутится одна песня, точнее музыка без слов, которую он никак не может узнать. Однажды он все здесь поменяет и переделает. По-своему. Он любит по вечерам сидеть с банкой пива и беседовать с Лорой о том, что собирается перекрасить стены или соорудить пристройку. Он спрашивает у дочери, что ему нового построить, и та неизменно отвечает: башенку, бассейн, библиотеку с потайной дверью, собачью спальню для Джеймсона. Однажды она попросила его соорудить горку, по которой она могла бы съезжать из окна прямо в сад. Он сказал, что построит ей домик на дереве. но так и не построил. Теперь он гонит прочь мысли о мастерской и о плотницком деле, о наждачной бумаге, о сверлах и молотках. Он гонит прочь все эти мысли, душит в зародыше. С годами он стал довольно искусным в таких делах. Бывшая владелица дома из Лоуленда была права лишь в одном, по мнению Найла. Она изменила название дома на Данскейт. До нее дом принадлежал дяде Алана Мэкки и был известен как домик охотника. Дядя Аллан был охотником и сильно выпивал. Он рассказывал, что флигель, который теперь превращен в мастерскую Найла, когда-то был увешан ловушками и капканами, тушами животных и заставлен бочками с домашним пивом. Алан говорит, что ногти его дяди всегда были черными от засохшей крови и земли. Однажды ночью охотник взял топор. подошел к лестнице и разрубил ее на куски, которые затем сжег на костре. Обстоятельства его смерти остаются неясными. Однажды вечером в пабе Найл спросил Алана, что все-таки стряслось с его дядей. Но Алан не ответил. Он молча допил свой Эль, поставил пустой бокал на маленький круглый столик и вытер рот. Наступила тягостная тишина. Затем он поднялся со стула и стал одеваться. Перед тем, как уйти, он бросил, что прошлое лучше не вырошить, не будить мертвецов. Тогда Найл подумал о тех, кто покоится в земле. Черри, владелец бензоколонки, как-то рассказала Найлу, что охотник умер вскоре после того случая с лестницей. Наклонившись вперед над кассовым аппаратом, заклеенным рекламой лотереи, она одними губами произнесла «повесился». слегка коснувшись рукой основания шеи. От этой истории Кристина пришла в ужас и попыталась наполнить дом кристаллами новой эпохи, чтобы как-то рассеять плохую энергию. То же самое сказал Найлу Хэмиш Мюррей в гостинице «Черная лошадь». По его словам, Аллан нашел охотника во флигеле. Брюс Данбор, разносчик яиц, тоже это подтвердил, просунув голову в окно грузовика Найла. От него пахло табаком золотая Вирджиния. Он сказал, что тело охотника две недели провисело вместе с тушами убитых животных. Местные детишки часто спрашивали, Кристину, не проклят ли ее дом. Найл ловил встревоженные взгляды некоторых людей, когда рассказывал, где живет. Найл иногда вспоминает судьбу старой лестницы, когда раздумывает о том, чтобы построить новую. Теперь такое происходит гораздо чаще. «На меня, конечно, тоже иногда находит», — сказал он своему другу Сэнди несколько недель назад в пабе. «Но чтобы повеситься?» «Ни за что». «Никогда». Сэнди рос в ответ лишь улыбался. Найл знал, что это улыбка сочувствия, но в такие секунды чувствовал неискренность. Понимал, что его друг не может по-настоящему понять его боль. После нескольких рюмок ему и вовсе начинало казаться, будто над ним издеваются. Он смотрел, как Диана, девочка-подросток, работающая здесь по выходным, несет им несколько наполненных пивом бокалов. «Сколько еще нужно выпить, прежде чем мы начнем швырять в огонь барные стулья?» Сэнди Рос был спокоен, а когда заговорил, то казалось, будто он считает себя эталоном мудрости. «С мыслями ничего не поделаешь. Пора по домам, вот и все. И мне, и тебе, приятель». Найл все чаще замирает, как вкопанный, когда распиливает доски или забивает гвозди или смотрит на инструмент, который держит в руках, потом распрямляет спину и прикасается к зубьям пилы или взвешивает в руке тяжелый молоток, иногда замахивается на столб в мастерской и продолжает работать. В последние несколько дней он размышлял о том, как Кристина называла начало года по кельтскому календарю, когда мертвые переходят в царство живых. «Самайн» или «Ойдхэшамна». Он помнит, как поздно ночью возле дома она устраивала ритуальный костер. Он так и не смог отучить ее от этих странных привычек. Однажды какой-то старик у сказал ему, что она ведьма. Остальные были слишком вежливы, чтобы заявить такое в лицо. Незадолго до переезда в Стратхорн она решила научиться искусству разводить костры, наполнять небо дымом. Он догадывался, что она училась в Эдинбурге и тогда, в подростковом возрасте, начала изучать рейки и эмоционально фокусированную терапию. Она работала у Нейпера, старого знахаря Травника, и в кафе Форест. Там она подружилась со студентами, которые учились в корпусах университета Джорджии, расположенных по соседству. А с некоторыми, как он теперь предполагал, не просто подружилась. Она с богатыми английскими мальчиками с пирсингом на губах, волонтерами из People and Planet. В свои догадки он строил на деталях, брошенных ею как бы мимоходом. Он помнит, как краснела от и испытывал тихую ярость, чувства нетипичные для него. Ему хотелось видеть ее, одинокой семнадцатилетней девушкой, которая долгие летние вечера проводит на зеленых лугах среди трав и цветов. Он представлял ее среди барабанщиков, танцовщиц, споев и кантоходцев, читающий по ладоням, поедающий яблоки. и получающий кайф от происходящего вокруг. Из Эдинбурга она переехала в Стратхорн, устроилась на работу в отель «Касл», как она всегда говорила, чтобы сменить обстановку. Город был для нее диким, неизведанным местом. Позже он узнал, что ее мать, Лилит, родом с западного побережья и к тому же наполовину цыганка. Возможно, так она стала говорить о матери после того, как начала предсказывать людям судьбу. Она считала, что у нее есть дар. В Стратхорне люди не вели себя так, как она. Эдинбург сформировал ее личность и характер, но, возможно, она научилась читать судьбы людей в своей матери. Лежа в постели, он открывает глаза и, не поднимая головы с подушки, протягивает руку и включает радио. Убавив громкость, он слышит, как снаружи усиливается ветер. Его вой становится громче, чем футбольный репортаж. Окно — светло-серый квадрат на стене. Оставленное в саду запасное постельное белье теперь точно намокнет. В приемнике слышны шипение и треск, которые перерастают в визг, как у неисправного микрофона. Он раздраженно хлопает ладонью по радиоприемнику, и тот падает со стола, но шум не прекращается. Выругавшись, он приподнимается на одной руке, чтобы наклониться и выдернуть шнур из розетки. Найл откидывается на подушки, липкие от пота, и подкладывает под спину еще одну. Комната куда-то плывет у него перед глазами. Он замечает кружку чая, которую принесла ему Лорен, и смотрит на часы. Почти полдень. Чай совсем остыл, но он все равно с удовольствием пьет его. Он снова ложится и проваливается в беспокойный сон. Его мозг сейчас, словно измятая постель. Ему снится, что он у себя в мастерской, и на его плечо ложится чья-то рука. Он слышит скрип, слышит, как кто-то взводит курок, потом снова просыпается, понимает, что голоден и замерз. Болезненные ощущения отступают, и он некоторое время лежит неподвижно. В лицо дует холодный воздух из щели в окне. Хочется встать и подкрепиться, но его тело сейчас словно тяжелый мешок с углем. Он слышит, как Лорен все еще топчется внизу. Потом поднимается и хлопает дверью в своей спальне. Лорен. Тишина. Только шаги. Он надевает халат, встает. Комната кружится у него перед глазами. И он направляется в ванную, то и дело прислоняясь к стенам, чтобы не упасть. Опускается на колени на влажный синий ковер. Его не тошнит. На некоторое время он прислоняется головой к краю ванны. Лорен окликает Найл и внимательно прислушивается. Раздается еще один хлопок дверью. Он медленно поднимается и встает под душ. Он снова зовет Лорен, но в доме по-прежнему тишина. Он стучит в ее дверь и входит в комнату. Неприятный запах бьет ему в нос. Странная смесь цветочного аромата с запахом протухшей курицы. По потолку растеклась вода. Ловцы снов отбрасывают причудливые тени. В комнате Лорен царит непривычный порядок. Пуховое одеяло с рисунками морских обитателей аккуратно заправлено, а книги сложены стопкой на прикроватном столике. Вебстер, ее пушистая игрушечная утка, сидит на подушке. На полу не валяются одежда и маленькие лошадки, с которыми любит играть дочь. На подоконнике расставлены деревянные фигурки животных, которых он для нее вырезал. Косяк рыб, семейство кошек и стая сов. Ее гардероб пополнился новыми вещами и стал намного опрятнее, чем в прошлом году. Он выглядывает из окна в пустой сад. Потом снова окликает Лорен. Когда он остается один дома, слышен каждый звук, скрип и шорохи. И он это знает. По стене стекает капли воды. Его нога упирается во что-то твердое. Внизу, вокруг кровати дочери, разложены камни. Они формируют овал на синем ковре, который, кстати, не помешало бы пропылесосить. Он пинает камни, закидывая их под кровать. и открывает окно, чтобы проветрить комнату. Он берет одну из книг Джаклин Уилсон с картинками и вертит в своих мозолистых руках. Ни одну из этих книг он не читал, но всегда покупает их в книжном магазине Хорна в качестве подарка на день рождения Лорен или на Рождество. Она все чаще приносит эти книги из школьной библиотеки. Обычно он тайком переписывает названия книг себе в блокнот, чтобы потом найти те, которых у дочери еще нет. Дома книги обычно валяются в ванной или на диване, и он постоянно напоминает ей о том, что к вещам надо относиться бережнее. Его собственная домашняя библиотека состоит из экземпляров, добытых в благотворительном магазине или на распродаже. Парочка биографий музыкантов — романы Толкина и Джорджа Мартина. Небольшая книжная полка в его спальне в основном завалена нотами. Рядом с розовым рюкзаком Лорен он замечает оранжевое ведерко, похожее на тыкву с двумя черными треугольниками вместо глаз и зазубренным ртом. На мгновение ему кажется, что такую игрушку он раньше не видел, но потом он вспоминает прошлую ночь. Они купили ведерко на станции этих обслуживания. «Ну да, конечно». Он мысленно представляет, как странно они, должно быть, смотрелись вдвоем ночью. Лорен в вампирском костюме. Вчерашний вечер едва ли удается вспомнить сплошные провалы в памяти. По телу пробегает холодок, и он понимает, что все еще в пижаме, а его длинные волосы до сих пор мокрые после душа. Он ковыляет в свою комнату. поднимает с пола измятую и мокрую футболку Моторхед и пытается вспомнить воздух в спальне необычайно влажный к своему огорчению и в одном из углов комнаты он замечает крохотные цветки плесени шатаясь он идет на кухню щелкая коленными суставами словно долговязый Джин Сильвер ничто так не успокаивает его как запах и потрескивание лишайникового дерева в печке что так не радует, как утро, когда на стол падают первые лучи солнца. Но ну, это если не считать дочери, которая завтракает у камина, завернувшись в одеяло. Телефон яростно звонит, и он с трудом поднимается со стула. Потом смотрит на настенные часы. Только что перевалило за полдень. Алло. Наступает недолгое молчание, а затем слышится низкий... Похоже, и скорее на шепот голос. Привет, Найл. Надеюсь, не отвлекаю тебя от чего-то важного. Да нет, что ты? Нисколько. Это Анжела. Привет, Анжела. Чем могу помочь? Услышав ее голос, он пытается казаться бодрым и веселым. Потом встает и снова смотрит на часы. Постойка, а который час? Три часа дня. Выходит Лорен нет дома уже несколько часов. А что? Похоже, она искренне обеспокоена. Да так не важно. Продолжай. Ладно. Я не знаю. Наверное, с моей стороны глупо звонить, но... Наил кашляет. И что же? Нужно починить вставшие часы. Его дом потихоньку разваливается на части. Ну, я только что выглянула в окошко, и... Ох, я и в самом деле не знаю, что сказать, Найл. Снова пауза. Он откашливается, пытаясь избавиться от хрипоты в голосе. «А что нужно сделать-то? Ты про тот забор, который...» «О, нет. Боже, нет, ничего. Ничего не нужно делать». Он слышит, как она глубоко вздыхает. «Просто я вижу, что кто-то стоит рядом с нашим забором, Найл». Анжела переходит почти на шепот. «Она уже давно там стоит». «Где?» «То есть я хотела сказать, кто?» «В саду. Ты ведь помнишь, что наша кухня выходит на сад? Я только что села полистать газету и...» «Погоди, ты говоришь про Лорен? Она ведь сейчас где-то сбили. Ну, то есть, мне показалось...» Я слышу шаги в доме, но ее здесь нет. Анжела вдыхает и шепчет. «Лорен? О, боже, нет!» «Нет, я видела не Лорен, это...» Анджела всегда любила драматизировать. Не зря она каждый месяц мотается в Ивернес в свой театральный клуб. Так-так, растерянно отвечает Наил. Но ведь ты говоришь, что кто-то есть там, в твоем саду. Прямо сейчас. Разве не так? Опять молчание. Это кто-то другой. Она просто стоит там, и все. Я не знаю, она выглядит как. То есть, она повернулась ко мне спиной. Наступает тишина, и Нейлу кажется, что барахлит телефон. Потом в трубке снова слышится шепот Анжелы. «Просто я пробовала постучать в окно, и она обернулась. И она ведь точно кто? Это Лорен? Нет. Нет!» Ее голос едва слышен. «Она просто там стоит, как будто наблюдает за нами». Найл изо всех сил пытается подобрать слова. «О чем ты? Ты спятила, что ли?» Ее голос становится громче. «Погоди!» Сейчас она поворачивается и уходит. Если это шутка, то не очень смешная. «Я не шучу, Найл. С чего бы мне шутить с тобой об этом? Она как раз направляется к яблоням на краю рощи». Анжела как-то странно растягивает слова. «Анжела!» Еще раз говорю тебе, это совсем не похоже на шутку. Мне очень жаль, но я не хотела тебя расстраивать, Найл. Я уже почти потеряла ее из виду. Она скрылась за деревьями. Наступает долгая пауза. Наил представляет себе, как его жена исчезает в лесу. От мысли о ней его тошнит. Он гадает, положила Анжела трубку или нет. И тут она снова заговаривает с ним. Но сейчас у нее совсем другой голос. «Прости, Найл. Конечно, черт возьми, это не она. Глупая ты женщина». «Не она? Прости, о чем это мы?» Она говорит так, словно только что очнулась от глубокого сна. Она всегда любила совать свой нос в чужие дела, но в этот раз явно перешла черту. «Ты действительно хочешь, чтобы я в это поверил?» Ты заметила какую-то женщину, которая, не знаю, выгуливает, например, свою собаку, или бог знает, что еще делает в твоем грёбаном саду, и у тебя хватает наглости звонить мне и разыгрывать весь этот спектакль? О, напомни мне еще раз, по какому поводу ты звонишь? Анжела, ты сама мне позвонила? Разговор отнимает у него последние силы. Ему нужно успокоиться. Но он не может отделаться от желания пойти и как следует проучить свою неугомонную соседку. «Я тебе звонила?» «Ты совсем спятила?» «Совсем спятила?» «Я... я не совсем понимаю, о чем ты...» «Извини, у меня голова раскалывается...» Он чувствует, что она пытается как-то успокоить его. «О чем ты хотел со мной поговорить, Найл?»